Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. Трое из леса. Двенадцатая серия. Через несколько дней Мрак, Таргитай и Олег вышли на крутой берег. Долго потрясенные стояли молча. Воды было настолько много, что не видно конца края. По ней сами по себе ходили тяжелые волны, будто бродит невидимый великан. Нет, даже великан не смог бы потревожить эти воды. Таких рек просто не могло быть на свете. Олег предложил построить плод. В книге прочитал вроде немудреное дело срубить деревья для перевязать лыком. Даже показал рисунок рулевого весла. Таргитай зачарованно смотрел на едва темнеющую полоску надводной массы. Если там берег что это не край мира, не океан, а просто Исполинская река, что делит мир пополам. Но тогда, возможно, и на той стороне живут люди. Плот через два дня яростной работы действительно получился. Не казистый, но вроде надежный. Поплывели. Бребна покачивались, скрипели. Волны, всплескивая, стучали в торцы. всплескивая, стучали в торцы. Таргетаю, прирожденному лентяю, на плоту понравилось. Во время неожиданного безделья Таргетай почти не отнимал сопилку от губ. После всего, что он пережил и увидел, песни складывались иные. Иногда тревожные, иногда печальные и задушевные. А прежние, веселые и дошаловливые, не пелись вовсе. Как целый день валяться кверху пузом, глядеть в небо и дудеть в свою дуду? Неужели не надоест? Нашему старогетаю это никогда не надоест. Мне как-то Степан Полонянин, помнишь его мрак? Пусть Степана тепло будет в мире много благ. Так вот, он рассказал кощун. Как-то боги решили отдать людям землю, а сами удалиться на небеса, стаи наделять. Таким, как ты, охотникам отдали леса, землепашцам выделили нивы, рыбакам реки и озера, лудокопам горы. Все разобрали к обеду, а певец явился только под вечер. Такой же же лежебока, как наш, Таргитайка. Стал певец спросить и себе хоть что-то. Но главный бог, род, лишь развел бланями или крылами, ежели был в лечении сокола, «Где шлялся?» – спросил Рот. «А певец, я, мол, пел». <свят> <свят> ну, <свят> да. <свят> «Ну да, теперь пусть поплёс». <свят> да, «Да, да, да». «Так вот, Рот грустно развёл руками или крылами. Не осталось на земле ничего, чем мог бы владеть певец. Но зато ему единственному откроет небеса». И когда певец пожелает, он всегда там желанный гость. Ай, третьи сутки плывем на плоту по Великой Лике. Брак, когда ты в волка снова превратился в заповедном лесу, мы думали, что все, никогда больше человеком не станешь. Прямо жить с этой мыслью не хотелось. Даже цветок папоротника, который мы сумели сорвать, не радовал. Никто не находил этого цветка, а мы нашли и чудом спасли от лап нечисти. Да что с ним делать? Клады искать? Шли вдвоем стархом голодные, даже счет времени потеряли. Целую неделю ты был волком, мрак. Как тебе удалось новым человеком стать? Не, Не знаю. Как удалось? Скажу одно, волком жить легче, чем человеком Так почему же ты вернулся обратно, в свое обличие? Вспомнил о великий волк, что где-то остались два недотыки. Вот и дернул, посмотреть, померли уже или еще нет. Смотрите, смотрите! Да не туда, на небо! В яркой синеве плавно скользили огромные белые лебеди. Крылья мерно плескали, по невидимым струнам длинные шеи вытянуты. За ними плыла по воздуху узкая повозка. От нее шло сияние, словно в огне догорал кусок железа. Торгетай, быстро подними задницу, перехвати весло. Олег, ну подай лук. Мрак, даже не думай. Это Аполлон. Смотрит на нас, видишь, свесился. Кто? Один из древних богов. Наши его за что-то изгнали. Он ушел и стал главным. Почти главным богом далеко-далеко на юге. ну дай на всякий случай колчан. Это могучий бог, мрак. Поверь, он стреляет из лука даже лучше тебя. Наверняка лучше. Так что убери стрелу, пожалуйста. Бьет, как и ты, без промаха. Но стрелы непростые, огненные. Упряжка уменьшилась, превратилась в точку, затем растворилась в синеве. Серебристые крики умолкли. Мрак вертел стрелу в пальцы. Как это изгнали? Я бы, если бы был бух бог... Ни за какие пряники не ушел из родного леса. Конечно. Лес это лес. Все остальное хуже, даже эта бесконечная вода. Да лучше быть последним изгоем в лесу, чем богом на чужбине. Даже как его, солнечным. Ну, не знаю. Может, он исполнял закон. Законы не для богов. Их составляют люди. Не богохульство, мрак. Законы дают боги. А мне кажется, мрак прав боги перстами указывают кому сколько жить когда умереть но в наши человечьи нижние дела не мешаются Дескать, разбирайтесь сами иначе бы здесь на земле было бы о, Сейчас было бы вседругому и проверим справедливость богов смотрите на берег никогда я стрелу не достаю за зря По степи вдоль реки, во весь опор неслись всадники. Это были степники. Углядев плод, заулюлюкали, начали нахлёстывать коней. Лошади понеслись, как птицы, вытянулись в струнки. Путники с ужасом увидели, что плод течением почти притянуло к берегу. Мрак одним движением рассыпал стрелу из колчана на перед собой. «Ру, быстро! Гребите жабы изо всех сил, если хотите сохранить скорость!» Рак бросал стрелу на тетиву, стрелял дико визжая олег перекосившись с огромным усилием пытался ворочить тяжелой лопастью весла Таргитай ухватился с другой стороны навалились вместе десятых всадников уже съезжали по круче к воде остальные неслись по горху над духом мощно щелкнула тетива одна лошадь уже волочилась степника не успевшего вынуть ногу из временной петли еще один качался взад вперед пытаясь выдернуть стрелу из груди лот развернуло. на берегу молниеносно натянули луки. Стрелы прочертили воздух, шлепнулись в двух шагах от плота. Нажимай, нажимай лодырь! Жми, дурак! Плот медленно уходил от берега. Пятерка всадников, скакавших по колено в воде, разом, как по команде, подняли луки. Стрелы со змеиным шипением метнулись к плоту. Таргитай вскрикнул. Рядом Олег, едва не лопаясь от страшных усилий, медленно ворочал веслом, и Таргитай, боясь отстать, нажимая всем телом, лишь скосил глаза. Ниже плеча колыхались два гусиных пера, торчавших из расщепленного конца деревянного прутика. На другом конце плота орал мрак, жутко звенело тетива. Второй раз в догонку за платом полетели стрелы. Три упали в воду, остальные воткнулись в бревна. Таргитай молча налегал на тяжелая древка. Из плеча бежала струйка крови. Стрела торчала страшно. Мрак выпускал стрелу за стрелой. Еще один степняк ухватился за простреленную кисть. Другой с воплем попытался вытащить стрелу из шеи коня. Но стрелы кимеров уже не долетали вовсе. Плюхались в воду, а плот уходил от берега. Друг, рот Таргитая наполнился горькой слюной, зубы заломило, как от ледяной воды. Затем во рту также внезапно стало горячо, словно здух хватанул горячий кашель. Врач. Таргитаем беда. Посмотри ему в лицо. В плечо ему попала отравленная стрела. Ах ты, Сирич. А где травы? в миске, привязан вон к бревну. Которая? Которая от ядов. Быстрее, думай, волны Сизые листья с раздвоенными кончиками. Торопись, видишь, я пошел к сердцу. Мрак вырвал из плеча Таргитая стрелу, грубо сунул в рот пучок горькой травы. Таргитая вяло сдавил зубами, челюсти стали вялыми, непослушными. Мрак схватил его за нижнюю челюсть, за волосы, начал трясти, заставляя жевать. Плод развернуло и опять начало сносить к берегу. Причем гораздо быстрее. Видно было, что течение усилилось. Мрак выругался. Бросил таргетая на руки Олега. Ухватился за весло. Таргитая задыхался от горячего кома в горле. По губам текла зеленая слюна, смешиваясь с кровью из прокушенной губы. Мрак в одиночку боролся с течением. Степники скакали вдоль берега. Трясли оружием, орали. Следом бежали лошади с опустевшими попонами, где расплывались пятна кронок. Внезапно плод дернулся, течение забурлило, клочья пены полетели на бревна. Мрак навалился на весло, глаза его стали страшными. О, боги! Только не сейчас! Мы ж почти вырвались! Эх, ты, дитя, тебе умирать не так обидно. Ты хоть успел всех баб умножить даже в дороге? Неожиданно, совсем неожиданно, берег, которому почти прибило плот опустел. Исчезли даже лошади без всадников. Что за чудо? Куда они подевались? Или это военная хитрость? Может, просто отстали? Вряд ли. Народ этот злопамятный. Хорошо, хоть с ними не было фаги масада. Точно, он бы за нами в плавь кинулся. Ну как, Дударь, жить будешь? Полегчало. Вот что значит магические травы Не зря мы в заповедном лесу были а -а -а. Кость у тебя цела мышца Заживет, как на поганой собаке А почему на поганой? А на поганых лучше заживает, чем на породных А шрамы мужчину украшают Мрак замолчал, прислушался, нахмурившись Донесся неясный шум, приглушенный рев. Невры напряженно застыли, рев не умолкал. Глухой, словно огромный, как гора, зверь был далеко, однако постепенно становился громче и громче. Рев нарастал, в нем гремело грозное торжество. Казалось, зверь видел плод, что несло по течению, и знал, что жертвам не уйти. Теперь понятно, из-за чего степники отстали. Из-за чего? Из-за этого. Того, что впереди. Слышите? Это какое-то чудовище? Нас несет в ту сторону. На каком берегу оно сидит? Нам нужно заранее отогнать плот к противоположному берегу. А, не, не соображу. По мне оно... Я, конечно, ошибаюсь. Брак, мне кажется, чудовище сидит посреди реки. Мне тоже, но ну разве так? Разве такое может быть? Наверное, это водяное чудовище. Огромно! Слышите, как оно ревет! Уже ничего, кроме его рева, не слышно.